Инстинкт ненависти. Собака лает на тишину. Мотылёк бьется о покачивающуюся лампу. На часах три часа ночи. Тру глаза, зеваю. С чего проснулся? Сажусь и смотрю на дверь. Выползает свет. Шорох тапок. Вдруг плач. Я подбегаю и кручу ручку, нервно сглатываю. «Какого черта? Дверь не открывается!» — стучу кулаком. Плач стихает, начинает шмыгать и сморкаться. Папа подходит к моей комнате, скребется ключом. «Вы совсем, что ли? Вы чего меня закрыли?» Лицо папы какое-то бледно-зеленое. Он вздыхает и бредет к столу на кухне. Мать сидит вся заплаканная и трет лоб, где краснеет синяк. Салфетки валяются с мешками. «Что у вас тут?» «Стас!» Сипит мать. Сажусь на свой стул. Чувство будто сейчас стошнит. Она уходит. Папа трет подбородок. Мать заправляет за ухо встрепанные локоны, но они цепляются за мозоли на ее пальцах, и волосы так и повисают. «Прости, Стас, прости меня». Она как-то вопросительно смотрит на меня. Ждет. Я отталкиваюсь от стола. Стул прокатывается со скрежетом по полу. Бегу в ванную, поспешно открываю унитаз. Эта мерзость выливается из меня. Вот и все. Закончили притворяться милой семейкой. Наша жизнь — это коробка. Коробка, где кто-то курит, а ты не любишь запах сигарет. Но молчишь. Человек, которого любят, засыпает быстро и встает рано. Так говорил мне папа. Вот я и не сплю. Уже почти два месяца я мучаюсь от бессонницы. Наливаю кофе. Аромат каплями оседает по кухне. Уже слышны первые машинные гудки. Все еще спят. Поэтому я могу спокойно посидеть под тиканье часов и покурить. Фикус на подоконнике морщится от вони. Я усмехаюсь и глажу его листик. «Прости, брат. Меня передергивает от этого слова. Брат». «У матери скоро появится сын. Новенький. Наверняка он будет получше меня». Она так радовалась и скакала на своем дурацком гендер что я понял. «Скоро меня выкинут. Я вообще был неожиданным ребенком. Конечно, она не заливалась смехом, узнав, что беременна мной. Я для нее никто. И за это я ненавижу ее. Я знаю, что от животных нас отличает ненависть». Глупые животные убивают, чтобы прокормиться. Умные люди убивают, чтобы насладиться. Моя учительница по литературе говорила, «Бог дал нам заповеди, значит, они выполнимы». Но правда в том, что лучше всего мы умеем ненавидеть. Себя, других, шум, плохую работу, родителей, что угодно. Человек всегда что-то ненавидит. И вот родился Илюша щекастый и красный. Он очень любит махать руками и постоянно плачет. Я просыпаюсь и думаю, чего ты плачешь? Ты еще даже не начал жить. Полотенце почему-то пахнет картошкой по-деревенски. Я сижу на краю ванны и вытираю ноги. В животе урчит от голода. Надеваю футболку и приподнимаю жалюзи. Там падают хлопья вишни. Через полчаса мне надо выходить из дома. И вот я у Коли. Это, наверное, единственный, с кем я общаюсь после девятого класса. Ребята пытаются соорудить водник, но уже полчаса возятся и ничего не могут сделать. Черт с ним! У нас вообще много чего еще есть. Тишина. Какая-то девчонка смеется. О чем? Не мое кино. Люблю такое. От зайчика в глазах рябь. Мне бы в руки мой пленочный фотоаппарат и снимать ее. Падаю на диван. Он как батут. Она, как актриса из немого кино, стоит в черном платье у окна и с кем-то говорит. Воняет травкой. По телеку стреляют. Постоянно стреляют. Пробивается. Где фантом? Музыка пластилин. Я устал думать, закрываю глаза. Сон теплый, но я вздрагиваю и опять вскакиваю. Надо по-серьезному уже! Мычит Коля. «Мне кажется, Герыч — это прошлый век», — говорю я, — зато действенно. Когда игла впивается в вену, я вздрагиваю, как будто под кожу залезли жуки и выскребываются из меня. Я почему-то вспоминаю, как был в деревне, первый и последний раз. Бабушка била меня розгами по спине каждый раз, когда я делал что-то не так, а потом кидала в сарай и запирала меня там, в темноте и вони. «Мне казалось, что такое может быть только в старых фильмах». Девчонка садится рядом и мокрой тряпкой вытирает мне пот со лба. «Тебе надо подышать. Пошли на балкон. Поднимешься?» «Ага», — рассеянно отвечаю я. На балконе ветер плюет в уши. Она укладывает меня в кресло и садится на тахту рядом. «Ты Стас, да? А я Стася». Звучит мило. Какое-то время мы смотрим на звезды. «Слушай, какие у тебя родители?» «Ой!» Она улыбается. «Мой папа — оператор, а мама — писатель». «Они любят тебя?» «Конечно, любят. Мы всегда по утрам пьем кофе и играем в карты. А еще папа включает нам старые песни. Сегодня, кстати, мы ездили на аттракционы. Решили вспомнить старые добрые времена. А у вас как?» «Из меня вывалилось все». «Про то, что я на зло отцу зачем-то остался с матерью. Про бабушку, про неродившегося брата, которому я уже завидую. Мне самому странно теперь, что я вот так вывалил все на нее. Она первый человек, которому я доверился, которому рассказал о себе. И теперь во мне образовалась пустота, потому что я отдал часть своей ненависти кому-то другому. Но впервые было приятно от этого опустошения». Как-то мы с Колей обдолбанные шатались по Москве и изобрели на Там была выставка картин. Мы бродили и смотрели на картины, ржали и даже начали икать как-то синхронно. Охранник косился на нас, как и все остальные. Мы выбежали и хотели пойти еще за пивом, но нас остановил дед, который ходил и объяснял что-то посетителям. С седыми усами, серыми глазами, пузатый и с большой родинкой. Он улыбнулся: Ребята! «Да вы наркоманы?» «Нет, что вы!» — икнул Колян. «Мы просто веселые граждане. Нельзя уже?» «Можно, конечно. Даже нужно быть веселыми. Но разумно». «Выставка понравилась?» «Да!» — решил поучаствовать я, хотя Колян и сам бы справился. «Необычно у вас. А хотели бы свою выставку сделать?» «Про то, как ложку греть!» — заржал Колян. «Ну, такое нам, пожалуй, не разрешат. Но ваш взгляд на эту проблему будет ведь изнутри. Так давайте лучше завтра встретимся. Ты вот вроде соображаешь получше». Он посмотрел на меня и впихнул мне свою визитку. «Завтра позвоните мне, и все обсудим». Я не мог понять, что ему надо от нас и чего он в нас так вцепился. Но на следующий день позвонил. «Ненависть. Меня толкнула ненависть». Старик блеснул на меня очками и остался доволен моей честностью. Он задавал нам разные вопросы и старательно записывал все шариковой ручкой в тетрадь с толстыми листами. Знаете, такая ручка не корябает бумагу, наоборот, она словно целует ее. И от этого становилось спокойно. Мы сидим в комнате рядом с одним из выставочных центров. За окном дождь. Колян старательно жует леденцы, пытаясь отвлечь себя. «Да я не знаю!» Меня девушка бросила и как-то... Вроде у меня много их было, а почему-то из-за нее сорвался. Давно думал попробовать. Старик был старой закалки, вежливый, пах сигарами и водкой, травил анекдоты и рассказывал истории про своих родственников. Чем чаще я бывал здесь, тем меньше хотелось возвращаться домой. Мы лепили из глины фигуры. Конечно, первым делом Колян вылепил член и бегал с ним за мной. Но потом работа пошла серьезнее. Мы рисовали, вырезали из дерева глаза и их тоже красили. Наши инсталляции были похожи на то, что мы испытывали во время ломок, и на то, что было под кайфом. Словом, это была боль, красиво завернутая в разные материалы. Сегодня я заканчиваю, вешаю последнюю картину и отхожу посмотреть на нее. Старик похлопывает меня по плечу. «Прекрасно! Пойдемте заплачу за сегодня!» Вы молодцы. А почему вы вообще предложили нам все это? Я давно хотел спросить и не решался. Понимал, что тут что-то личное. Мой сын погиб из-за наркотиков. Я просто не мог пройти мимо вас, ребята. Колян стоит в углу и молчит. Слушает. С ним редко такое бывает. Вы должны справиться, иначе все эти труды были зря. Мы забираем свои деньги и благодарим его. Каждый день выставки мы дежурим и смотрим, как нравятся наши работы посетителям. От этого приятно. Мать входит с Илюшей и мужем, оглядывается чуть ли не с открытым ртом. Я посмеиваюсь, потом подхожу к ней, и она сияет.